Глава 17 Спирс спокойно наблюдал, как мощные металлические зубы его пушек разносят Краулер в клочки. Он чувствовал настоящее удовлетворение при мысли, что так ловко перехитрил противника, избежав расставленной ловушки. «Его так просто не обманешь!» Краулер дрожал под ударами и был на грани уничтожения, Хоппер Спирса находился уже так близко, что нижние камеры успели дважды засечь двух солдат, лихорадочно стремившихся прочь от разрушаемого судна. — Срежьте-ка их! — приказал Спирс. Если бы он подумал немного дольше, то, скорее всего, и не отдал бы такого, в общем-то, бессмысленного приказа. Но поскольку слова уже сорвались с губ, ничего отменять он не собирался. Особенно без достаточно веской на то причины. Смена приказа, отданного во время сражения, дурно отражается на репутации командира. Он начинает выглядеть нерешительным. Но тут дело даже не в том, что люди припомнят когда-нибудь отмену приказа. Просто Спирс был решительным человеком. Краулер продолжал исполнять свой предсмертный танец. А двое десантников все еще бежали к базе. Разве я выразился неясно? Голос генерала стал холодным и жестким. Нет, сэр, но компьютер установлен на стрельбу по краулеру. Надо изменить программу, чтобы открыть огонь по отдельным людям. Так сделайте это! Слушай, сэр. Руки пилота дрожали. Автоматические пушки, изнывая на своих гидравлических тягах, стали прицеливаться в бегущих. Слишком поздно. Оба уже успели добраться до спасительного прикрытия базы и исчезли из виду. — Простите, сэр! — Ничего страшного. Главное, что уничтожен Краулер. Очисти-ка всю площадку перед ангаром. — Сэр? — Да. «Уничтожьте все суда! Я не хочу получать выстрелы в спину! Нам здесь достаточно одного транспортного средства!» Слушай, сэр!» — прошептал пилот. Один из законов сражения заключается в том, чтобы нанести противнику как можно больше урон. Или он нанесет этот урон тебе. Пока что Спирс контролировал все воздушное пространство, и был намерен делать это и дальше. А если Поувелл воображает, что держит всю станцию наглухо закрытой, так только потому, что не знает о множестве тайных путей, существующих на ней. Мудрый офицер никогда не позволит поймать себя на отсутствии запасных выходов и входов. Что ж, Пауэл никогда умом и не отличался. Не то что он, Спирс. Дыхание Билли становилось все тяжелее, баллоны скафандра не были рассчитаны на такое потребление кислорода, но, слава богу, они уже заскочили внутрь и спасены, по крайней мере, пока. Уилкс только наполовину вылез из своего костюма и, не закончив этой операции, рванулся к ближайшему селектору на стене шлюзы. «Это Уилкс! Мы влепли повел!» Спирс послал впереди себя судно-дублер. Наш краулер разнесен в клочья. Мы на южном шлюзе. Билли, что происходит снаружи? Билли подошла поближе и включила наблюдательную камеру. Засветилось небольшое изображение Вокруг различных судов, в немалом количестве стоявших на посадочной площадке, фонтанчиками вихрилась пыль, кое-где вспыхивали искры. Один из хопперов, как она заметила, вдруг опасно накренился на бок. Распорки рухнули. Билли быстро обернулась к Уилксу. Они расстреливают с воздуха все краулеры и хопперы. «Вы меня поняли?» — крикнул Уилкс, переговорник. Раздавшийся, наконец, голос повала, дрожал. «О, боже, что же нам теперь делать? Да ведь он обдерет станцию, как банан!» «Не обдерет!» не захочет рисковать своими любимчиками. Но план атаки у него, несомненно, готов. Мы недооценили его. Если он знал достаточно для того, чтобы послать впереди себя эту калошу под наши выстрелы, значит, у него есть и другие ходы, о которых мы не подозреваем. Соберите всех солдат, которым вы доверяете, с оружием и побыстрее. Перекройте все шлюзы». «Всех, кто сможет оказать поддержку Спирсу, запрети как можно лучше!» «Но это не так-то просто, мы не можем быть уверены!» «Послушайте, майор, мы можем быть вполне уверены в том, что если кто-нибудь откроет двери и впустит сюда эту сволочь, мы окажемся в полном дерьме!» «И никаких колебаний!» «Даже если вы хоть немного сомневаетесь в чьей-нибудь преданности...» «Швыряйте его за самую толстую дверь и поскорее!» «Хорошо, я все понял. Встретимся в центре управления через пять минут!» Уилкс обернулся к Билли. «Генерал не дал нам возможности поразить его в воздухе и поэтому имеет пока преимущество. Пошли!» «Куда мы идем?» «Поуэлл может отдавать приказы, но в сражении он ноль». Ему нужен кто-нибудь, кому он доверяет, чтобы подсказывать. Короче, один раз я уже облажался, и не могу позволить, чтобы это повторилось еще раз. Насколько все плохо? Могло быть и хуже. Шансы у нас примерно равны. Генерал может собрать все силы в кулак, а мы вынуждены прикрывать каждый вход. Так что тут счет не в нашу пользу. Но, с другой стороны, ему придется прорываться сквозь шлюзы, а здесь мы имеем полное наблюдение. Пока входы охраняются нашими людьми, удержать их можно. Поувел зашифрует все входные коды и приведет базу в полную боевую готовность, как только запрет где-нибудь генеральских лизоблюдов. Милосердие все еще у нас в почете. Хотя я убеждал его сделать это еще до того, как мы попытались уничтожить Спирса. Я был вполне уверен, что мы победим. А вот теперь я неожиданно понял, почему он генерал, а я всего-навсего капрал. Пошли же! «Какова ситуация?» — спросил Спирс. «Кровь его окипела». Он чувствовал себя охотником, преследующим опасную дичь. Разумеется, некоторый риск есть. Но победа обеспечена. Это бесспорно. Чего бы она ни стоила. — Сэр, все наземные воздушные суда снаружи парализованы. Все инженерные системы выведены из строя. Крупные корабли сбиты. — Отлично, — кивнул Спирс. Разумеется, космические корабли есть и внутри базы, но никто никогда не станет их использовать для продвижения по планетоиду. Если же Пауэл надумал смыться отсюда на этих космических судах, то его ждет пренеприятный сюрприз. Спирс никогда не запирал краулеры и хопперы своим личным кодом. Бежать куда-то на планетоиде не было смысла, Но межпланетные суда не могли бы подняться и на сантиметр без разрешения генерала. И сейчас этот майоришка и вся банда восставших сидят на базе, как в мышеловке, полагая, что имеют прекрасный выход. О, как же строко они ошибаются! Приземлитесь вот в этих координатах, приказал Спирс и набрал сетку цифр. Пилот ни о чем не спрашивая, повиновался. Как раз восточнее северного шлюза имелось некое слепое пятно, коридор не более 20 метров в ширину, ведущий прямо к стволам шахт. Огромные алюминиевые и керамические пластины для удаления с базы лишнего тепла в случае перегрузки окружающих труб. Двигаясь осторожно, взвод сможет пройти по этому неснабженному камерами коридору, до стволов шахт, затем включить датчики безопасности и отправиться в любом направлении. Никто не увидит, как они подойдут к шлюзам, никто не догадается, что враг близко, до тех пор, пока не раздастся стук в дверь. Правда, двери эти все будут на шифрованных замках и под охраной, если у Повела есть хотя бы какие-то мозги. Но у Спирса и на это был свой план. Еще один замечательный сюрприз для мятежников. Да, действительно, сомнений в победе быть не может. Главная задача теперь – провести всю операцию с имеющимся у него в распоряжении небольшим количеством войск абсолютно чисто. Сотни лет спустя военные будут учиться тактике. На этом, созданном Спирсом, сценарии. Пауэл выглядит так, словно пытается взобраться на высокую гору, подумала Билли, глядя, как майор вышагивает взад-вперед по командному пункту. Руки его тряслись, он был бледен. Пот ручьями стекал со лба и блестел каплями на верхней губе. Около стола стояла дюжина карабинов а рядом валялись коробки с патронами. Пока Уилкс был занят разговором с Поуволом, Билли тихонько подобралась к оружию. Как бы дело ни обернулось, она не намерена оставаться беспомощной. Но как только она подошла ближе, солдат с карабином наперевес, готовый в любую минуту пустить свою игрушку в ход, преградил ей дорогу. — Уилкс! — растерянно позвала Билли. Тот оторвался от разговора и коротко бросил десантнику. «Дай ей автомат!» Солдат не стал ждать подтверждения приказа от Поуэлла. Он знал, кто здесь сейчас главный, чтобы не толковали о званиях. Он кивнул. Билли выбрала карабин, проверила затворы и патронник, оказавшийся пустым. Набила магазин патронами и еще раз совала три магазина по карманам. Теперь, имея четыре магазина, она может убить бог знает скольких противников, если, конечно, они не грохнут ее первыми. Билли повесила карабин на плечо и почувствовала себя немного лучше. Уилкс и Поувелл продолжали рассказывать взад-вперед. Майор находился на грани истерики, он был мирным человеком, Уилкс не раз говорил об этом. В мирное время бедняга служил то ли священником, то ли врачом, только никак не солдатом. А из гражданских, как правило, выходят плохие вояки. Девушка подошла к вмонтированной в стену камере и по компьютеру соединилась с Митчем. Бюллер слушает. Изображения по каким-то причинам не было, и андроид ее явно не видел. Мич! Негромко позвала она. «Билли, с тобой все в порядке?» «Я с Уилксом, в центре управления. С нами все в порядке». «Я видел, как вам удалось спасти краулера. Я очень беспокоился за тебя». «Ничего. А что ты там делаешь?» «Я собираюсь вести наблюдение до тех пор, пока станция не стабилизируется. Если Спирс или его солдаты проникнут внутрь, я буду готов сделать благое дело» перекрыв воздух или отопление, или свет, и таким образом немного задержу их, в сражении от меня мало толку. Билли кивнула, поздно сообразив, что Мич все равно ее не видит. Я поняла. Она действительно все поняла. Уилкс как-то говорил ей, что андроиды, сделанные для полета на родину чужих, были на самом деле очень крутыми десантниками и намного превосходили обыкновенных солдат и в стрельбе, и в беге, и в драке. Проблема заключалась лишь в том, что программа Митча по модифицированным законам Азимова запрещала ему убивать людей. Сам он мог получать многочисленные раны, но стрелять в людей ему категорически запрещалось. Ему не следовало и вовсе ввязываться в сражение. Человека, конечно, легко угробить и хорошим ударом по голове, без всякой пули. Но андроидам не позволялось и этого. Разумеется, тем, которые были созданы без этих, вложенных в программу законов, позволялось многое. И хотя последнее считалось практически невозможным, Билли сама встречала таких существ не раз. Пираты, что напали на них во время столь бесславно провалившейся экспедиции на планету чужих, были именно такими андроидами, способными убивать. — Послушай, Мич, когда вся заварушка кончится, нам надо с тобой просто сесть и поговорить. Я вела себя с тобой не очень-то хорошо, потому что совсем запуталась, но теперь я хочу исправиться. — Спасибо, Билли. Ты даже не представляешь, как я рад это слышать. Но я не обнадеживаю. То есть я... Хочу сказать, я сама не знаю, что может выйти из нашего разговора. Что-нибудь всегда лучше, чем ничего. Билли почувствовала себя неуютно. Она все еще не могла простить Митчу обмана. Но мысль о своей или его смерти приводила ее в отчаяние, в полное отчаяние. Ладно, послушай, я отключаюсь, поговорим позже. Будь осторожна, я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Я. Я. Не говори так, Мич, по крайней мере, сейчас не говори. И Билли выключила селектор. За ее спиной Уилкс и Поуэлл начали друг на друга кричать. Послушайте, надо во что бы, чтобы ты не стала держать все эти хреновые шлюзы запертыми. Заварить наглухо, особенно грузовые помещения. Вы же не знаете, какие коды вскрыватели могут у него быть. Может, у него есть совершенно неизвестные вам способы проникнуть в основной блок. Это невозможно. Система прекрасно защищена, внутренние модемы укреплены. Да черт вас возьми, Поуэлл. Этот человек настоящий солдат, профессиональный военный и он вздует нас с вами, как котят. Если он ворвется сюда и откроет огонь, слишком многим придется сложить свои головы. Ведь не знали же мы про второй хоппер, правда?» челюсти мою разжались, а побледневшие губы превратились в тонкую нитку. Он печально опустил голову. «Не знали?» «Тогда можно поспорить, что у него припасено еще немало сюрпризов. «Здесь мы обеспечены всем, в отличие от него, у которого только полевой рацион и оружие. И потому, если мы сможем продержаться на базе достаточно долго, мы выиграем». «Верно. Сейчас я отдам приказ», — коротко выдохнул Поувел. Уилкс удовлетворенно расслабился и посмотрел на Билли. Девушка мало смыслила в военных делах и не была жестокой. Но последнее их решение явно одобрило. Генерал сумасшедший, и сомнений в том, что последует за его победой, ни у кого не возникало. Осажденным оставалось теперь только ждать. Спирс, одетый в боевой костюм, лично вел свой взвод вдоль стены под шахтными стволами прямо к восточному шлюзу. Предатели, видевшие расстрел судов северной стороны, скорее всего, и нападения ждут именно из этого сектора. Генералу ничего не стоило направить свое маленькое войско туда, но он думал теперь не только о настоящем, но и о будущем. Если ему удастся одержать победу малой кровью, то для последующих исторических хроник это будет выглядеть значительно красивее. — Какой удивительный командир! — станут повторять все в один голос. — Какой умелый! И вот взвод добрался незамеченным до слепого пятна рядом с восточным шлюзом. Спирс приказал своему подрывнику нацелить взрывные устройства на дверь. Причем все распоряжения отдавались почти бесшумно, знаками или по личной связи. Остальные приборы были выключены. Но вот взрывчатка заложена, люди в полной готовности, и теперь уже ничто не мешает Спирсу достать из подвешенной на ремне специальной кобуры маленькую рацию. Он почти с любовью посмотрел на прикрытую предохранителем клавишу. Да, не думал он, что придется когда-нибудь действительно пустить в ход эту штуку. Зато теперь ни один человек... Не сможет сказать, что генерал Томас И. М. Спирс попал в просак. Спирс поднял предохранитель и пальцем в толстой перчатке сильно надавил на клавишу. Даже за толстым пластиком шлема можно было различить в этот момент его торжествующую усмешку. Поувылу и его банде псевдогероев Придется кое о чем сильно побеспокоиться. Да-да, сэр, придется, ибо именно в эту самую минуту двери в покое королевы медленно скользили вверх, равно как и защитные устройства, до сих пор сдерживающие 25 отборных трутней. А перед королевой. Неожиданно возникло крошечное коллографическое изображение Спирса, размахивающего пылающим факелом и гонящего ее прочь из покоев. Генерал даже закашлялся, представив себе изумление королевы. Впрочем, и Поувелла тоже. — Время к обеду! Вперед, ребята! — приказал Спирс.